Наталья, не выдержав, тихо стала всхлипывать, но Алексей услыхал. здесь а ты? Ну иди уж, иди сюда на совет. Что тут да не плачь, дело великое, меня не нуди. Себя не мучь, наплачешься буде". "И то не плачу, Алёшенька, и чего? Бог даст. Даст, даст. А покуда будем сами неплохи, Так что же скажете?" "Да, государь есть дума одна. Вот и отец Семион на тоже склоняется". И он? Надо бы его к нам, да пусть уж. Гляди, всполошишь всех, коли много звать стану. Да все не ихних. Что же вы там надумали, говори прямо. И лука ведь не в чем, друг ты мой. Видное дело, Фёдор Царевич царем станет, Милославские зацарюют, да хитровые, да всякие с ими. Кого ты всю жизнь сторонился, Кто на всех путях твоими почином добрым помехой был, На старый путь Русь поворачивал. Да уж... «Мой Ваня Слепыш, бедный и топоди, знает, что правда слова твои. Петрушу царем, перво и молот он, не пустят бояре семье Нарышкиной у трона стать до свершения лет полных царю-малолетку. Уж не верти головой, государь Кирилл Полуэхтыч, правду сказать надобно». «Сказывай, сказывай свое, я не помеха», поспешно отозвался Нарышкин. «Вот и думалось. Ну-ну, что сказывай? Пожди, вон в чарке питье стоит». С него силы прибывает мне на малый час. да и хлебнуть, да хоть и не пробуй. Стефанка не отравит. Вот, ух и горько же, ну, сказывай. Жжет питье, а без его, слышь, сам чую, и не жил бы уж давно. Что же вы там надумали, толкуй? Ежели бы так тебе, государь, показалось за благо призвать старшего царевича. Разумный, добрый он сын. Его ли вина, что хворя доливает? И сказать бы ему, на троне одному трудно де, «Сам видел, как Твое Величество себя утруждало ину пору, не получи батрака повседневно, а заботы о враги свои и чужие, как одолевать, учнут. Вот и хорошо, если не один человек на царстве, особливо молодой, и взял бы он себе вторым царем молодшего царевича Петра Вестима, и пока тот в молодых годах сберегал бы брата. Вкупе да влюбе со всеми родичами царевича, на коих ты укажешь, вот хошь бы дедушка Кирилл Плуэхтович». Дядя Иван Кириллович, разумник, на все он пригоден, слышь, матушку-царицу Наталью Кирилловну, и подавно слушал бы царевич, а родне не давал бы ее в обиду. Царь глубоко вздохнул. Очевидно, он и сам много думал об этом именно вопросе. Ну, там, кроме главных бояр, еще кого поставишь опекать Петрушу, да его лет совершенных. Тебя, тебя, Сергеич, лучше не надо. Как воля твоя, государь, «Послужу по совести, как и тебе, друг мой, государь». «Знаю, знаю. Что ж, так будет ладно. Я позову сына, я скажу. Он не отречется. И не на словах на одних запись возьму. Крест целовать Евангелие будет. Так. Ладно, будет так. И не станет злобы такой, как от одного гнезда. Все едино. теле другие силу заберут, встанут недругов гнать. Ох, горе моё Родня на родню, словно волки». «Ну да не поиначишь людей, так и бог с им. Ступай, скажи, сына бы позвали Федю и Петрушу. Сейчас скажу». «Что торопишься так? Ишь ты ровно полосу вспахал, государь, от речей от наших. Передохни, государь». «Нет, не перечь. Уж тут не до роздыху, может, и до утра не дождуся. завис слышь». Вид царя ясно говорил, что он прав. Наталья снова затрепетала вся от беззвучных рыданий. Буди Наташенька буде, иди же. Иду государь, И все же раней лекаря к тебе пошлю, Не станет ли он говорить, чего против? Ладно, посылай, всё иди но он не посмеет, Иди же! Матвеев вышел. Наталья, которой царь дал знак рукой подойти поближе, сделала шаг к постели и вдруг, как подкошенный упав на колени, прильнула головой к ногам больного, целуя их с невнятными сдавленными рыданиями и с несвязанной мольбой. «Боже, Творец Милосердный, Царя, Сына, спаси детей моих, и Его спаси милостивой, Пречистая Матерь Бога нашего». Но эти звуки смолкли через мгновенье, и она, полусомлевшая, осталась распростертой у ног мужа, прильнув к ним губами. Потрясенный, бессильный, он тоже не мог двинуть даже рукой, не мог сказать ни слова. Жуткая тишина воцарилась в опочивальне». Нарышкин, отойдя к окну, отирал крупные слезы, сбегавшие по его щекам, по сидеющей бороде. Матвеев, выйдя в соседний покой, чуть было не натолкнулся на боярыню Анну Петровну Хитрово, которая о чем-то негромко толковала с Гадыном.